Экзамен в военном училище. Курсант Иванов. Я yeah. выйдите в доске. Есть. Yes. Uh, ответьте, что вы знаете о танке uh, модели x 5678 а 3 не товарищ полковник! Uh -huh. Садитесь. Yes. Uh -huh. Курсант Иванов. Объявляю вашу оценку. Подход. Пять. Ответ. Два. Отход. Пять. Итого, средний балл четыре. Бали с красным носом в родном знает долг. И в засаду через поле поскакал наборный пол. Перебрались через реку с хриком матов. Молодцы! А назад дороги нету. В одесурули концы. Девчонки, я вчера футбол смотрела, там после матча футболисты майками менялись! Ой, девчонки, я повязала я на соревнования по плаванию. А зачем? А вдруг? Я из рекламы узнал совказанная баночка йогурта 10 миллиардов полезных бифидобактерий Лонга. Ну, что, я баночку, значит. Вот, хорошо, все пересчитал. Так и думал, обманули. Двух не хватает.